Мало того, что Наполеон принудил слабого короля к такой унизительной для королевской чести уступчивости. Он созвал еще юнту или собрание из 150 знатнейших испанцев и предложил им выбрать в короле одного из своих братьев. Пораженные уступчивостью своего короля, испанцы будто в каком-то оцепенении повиновались и выбрали Иосифа, уже бывшего в то время неаполитанским королем. Но это перемещение с одного трона на другой не заставило его задуматься о том, кто так неразборчиво раздает эти троны. Иосиф приехал в Мадрид, а на его место в Неаполе заступил зять Наполеона Мюрат. Но завоевание Испании и Португалии, казавшееся сначала столь легким для Наполеона, превратилась вскоре в труднейшее дело, которое когда-либо ему доставалось. Не больше месяца народ с какой-то бесчувственностью покорялся по велению своего монарха, отдавшегося во власть Наполеона. Это затишье, или, лучше сказать, это тишина перед бурей, продолжалось и тогда, когда испанцы уже знали, что принц Фердинанд после байонских совещаний был увезён племянником во Францию. Все переживали за него, называли его царственным мучеником, но ропот еще не был слышен слишком ясно. Все как будто ждали случая, который вскоре представился разнесся слух, что французы хотят похитить и увезти во Францию и последнего инфанта, малолетнего принца Франциска, уехавшего в Бразилию с португальским двором. Появление этого слуха, казалось, было сигналом к восстанию против испанского народа. 2 мая 1808 года он разнесся по стране, И с этого дня началась жестокая, ужасная борьба испанцев с притеснителями их отечества. В первый раз они воскликнули в этот день «Да здравствует Фердинанд VII! Смерть французам!» И с этого дня началось поражение французов в Испании. Все сословия народа, не исключая монахов и женщин, вооружались и явно и тайно кинжалами, ядом, одним словом, всеми возможными средствами, убивали французов и, конечно, гибли сами. Но такая смерть не пугала испанцев. Они искали ее и считали святым пожертвованием. Они были уверены, что за ней их ожидает венец мучеников, умирающих за веру, государя и Отечества. Война, которую они вели с того времени, не была похожа на обыкновенную войну. Это была война партизанская, то есть война, которая велась малыми отрядами, без регулярных войск, без сражений по всем правилам, или лучше сказать, это была война отечественная, народная, где сражались беспрестанно, где бились чем ни попадя, где все военные трудности переносились с железным терпением. Эти воины бесстрашные, неумолимые, вступившие в ряды сражающихся из всех званий, состояний, даже часто обоего пола, назывались гирильясами. Их отряды, ничтожные в глазах Наполеона, были первые, поколебавшие его исполинское могущество. Несмотря на все усилия французских войск, рассеянных по Испании, невозможно было истребить этих жестоких мстителей за королевскую славу и народную честь. Французы губили их безжалостно. Но на месте этих погибших появлялись новые мстители, которые над телами погибших отцов и братьев, матерей и сестер клялись в новой ненависти к французам и исполняли свои клятвы. Одним словом, у французов не было спокойного убежища во всей Испании. Везде их ждала смерть в самых ужасных формах, изобретенных оскорбленным народом. Однако французы все еще держались в Испании, все еще владели Мадридом, все еще называли Испанию страной, покоренной ими, а Иосифа называли испанским королем. Трудно было удерживать свои позиции, тем более, что и португальцы последовали примеру испанцев, и помимо того, они находились под защитой англичан, приславших на помощь к ним свое войско. Воины Наполеона в первый раз познали горечь неудач, а их счастливый полководец впервые не знал, как усмирить врагов. Но его устрашали не одни испанцы и португальцы, которых он все еще не считал серьезными врагами. Его беспокоили военные приготовления в Австрии, продолжавшиеся в течение всего 1808 года. Кроме многочисленной армии, австрийский император, решившийся искоренить память об уничтожении достоинства своей империи во время последней борьбы с Наполеоном, созвал земское ополчение. Каждый его воин стремился исполнить желание государя, а этих воинов было около 350 тысяч человек. Такое множество людей, решившихся на отчаянную битву, не могло не внушить беспокойство тому, кому угрожало их нападение. Император французов больше всего боялся, чтобы и Россия не объединилась с Австрией, выбиравшей удобное время, чтобы отомстить за оскорбление нанесенные ей. И для этого ему нужно было увидеться с императором Александром, Нужно было удостовериться в его мирном расположении, и он пригласил государя на конгресс в саксонский город Эрфурт. Александр, великодушный, благородный, свято соблюдавший условия договоров, заключаемых им, объявил Наполеону, что условия Тильзитского мира будут полностью выполняться, пока французы тоже будут их выполнять спокойной такой постановкой вопроса, Наполеон вернулся из Эрфурта в Париж с новыми замыслами о подчинении себе испанцев и австрийцев. Франция должна была выбрать для него свежие войско. Рейнский союз – выставить стотысячную армию. Счастье не покидало избалованного любимца. Желания Наполеона были исполнены. Испанцы горестно почувствовали, что численность французских войск увеличилась в их отечестве. Однако благородные защитники все еще продолжали свое сопротивление, хотя их число с каждым днем значительно сокращалось. Что же касается австрийцев, то напрасными были их продолжительные и дорогостоящие приготовления – Их война, начавшаяся с французами в апреле 1809 года, несмотря на многочисленную армию австрийцев, шла неудачно и закончилась в октябре того же года Венским миром, который был так же невыгоден, как и прежние.